вертолетов снизилась, выстраиваясь друг за другом и пара ведомых ми-17 сбросила скорость, увеличивая дистанцию между ведущим ми-24 и друг другом. приближалась граница внутреннего периметра и иван с интересом придвинулся к блистеру. Ж железнодорожное полотно единым кольцом охватывающие ареал, осталось позади. Низу мелькнула тонкая нитка проволочных заграждений и квадратная коробка заснеженного караульного помещения временного типа с парой сторожовых вышек. пулеметчики которых провожали взглядом идущие в зону вертолеты. Нестабильность границ внутреннего периметра чувствовалась сразу. До границы полторы тысячи метров прозвучал в динамиках голос пилота «Приготовиться к ускорению». Три десятка бойцов почти синхронно взялись за страховочные поручни. Березов последовал их примеру. Сейчас в вертушке сделают рывок. Сидящий рядом раз старался говорить на ухо, чтобы не мешал рокот винтов. как только до зона останется 1200 метров это страховка на случай выброса вертолет рванули вперед и иван крепче сжал поручень разве это поможет переспросил он выбросить все равно вырубит всю электронику и двигатель да но в момент выброса эти тысячи153 метра на которой прыгает ареал самое опасное пространство объяснил раз подхватывая чуть было не отлетевший в сторону сферу сорвавшиеся с пояса это практически одна большая аномалия. Уж лучше свалиться на той стороне зоны, чем в этот километр. Там есть реальные шансы выжить, а тут – никаких. Поначалу периметр ставили вплотную к зоне. Много народу сложилось при выбросах, пока кто-то, наконец, не сообразил нести службу на удалении. Теперь внутренний периметр прилегает к зеленой зоне только формально. На самом деле патрули не ходят к границе ближе, чем на шаг выброса. Вертолет сбросил скорость и почти вертикально пошел вверх, набирая высоту. Раскоротко улыбнулся. Первую границу прошли нормально. он прицепил отстегнувшуюся сферу к поясу и достал gps теперь пойдем по карте и что так всегда уточнил иван у каждой границы ага подтвердил парнишка вглядываясь в дисплей навигатора болт говорит что ореал растет везде одновременно только эпицентр не увеличивается раз пощелкал кнопками навигатора диспетчерская дает эшелон на двухстах метрах над землей там сейчас чисто аномалии нет так что почти всю зеленую пройдем на вертуушки березов вновь повернулся к листеру и вглядываясь в раскинувшуюся внизу территорию ареала. С высоты контраст представшего взору пейзажа оказался еще более разительным, чем на аэрофотоснимках, что показывал на занятиях инструктор. Граница между зимой и летом была настолько резкой, будто принадлежащие ареалу земли очертили гигантским циркулем. Бескрайнее заснеженное пространство без всякого перехода сменяло летние буйства зелени, словно вертолет достиг зеленого континента, лежащего среди молочно-белого океана. Но если не считать разгара лета в начале апреля, то остальном зеленая зона с порта вертолета не представляла собой ничего необычного. Мне казалось, что здесь должно быть больше деревьев. Иван разглядывал плывущие внизу земли, и рек не видно. На карте в этом районе хватает мелких речушек. В реале нет рек, покачал головой раз, не отрываясь от GPS. Только небольшие озера, из которых лучше не пить и вообще держаться от них подальше. Ученые говорят, что реки ушли под землю, потому что сразу после границы зеленой зоны Все реки появляются словно из ниоткуда и текут дальше как ни в чем не бывало. а деревьев мало потому, что все эти места раньше являлись поясом, пока ореал был меньше размерами. тогда растительность во многих местах вырубали, подготавливая буферную зону. он привстал и показал рукой вглубь зоны там дальше можно будет увидеть старую железную дорогу самое первое что окольцовывала ареал. теперь это самая середина зеленой зоны об обо броне поезда все еще стоят на путях, но к ним лучше не подходить. «Аномалии?» – предположил Береза. «Ага», – ответил Раст. «Поезда нашпигованы ими, под завязку, особенно студнем и паутиной. В синем бронепоезде есть пара чистых вагонов, там зверьё любят спать. А в красном живёт что-то очень недоброе, над ним даже птицы не летают». «В смысле, в красном что-то живёт?» – не понял Иван. «Мутанты или зомби?» «Нет», – Раст отрицательно кивнул. «Что-то другое. Никто это не видел, а кто видел, уже никому не расскажет». и однажды просидел там в крайнем вагоне почти сутки и страху натерпелся от души слышно было как оно ходит по бронепоезду медленно и тяжело железный пол под ним скрипит и дышаит сиплы и протяжно с натугой похоже большое оно очень днем еще не сильно бродит а ночью по всему поезду разгуливает два раза вплотную к моему вагону подходило аж пол подрагивал думал все добегался повезло оно в мой вагон заходить не стало он прицепной был товарной его в поезде вроде склада использовали под разное барахло ящики там все до сих пор стоят с огнетушителями пожарными шлангами еще что-то по мелочи в общем вагон напрямую с бронепоездом не сообщается а оно из поезда выходить не любит как-то там оказался ты если узнал что опасно удивился березу выброс пережидал пожал плечами раз надо было спрятаться хоть куда-нибудь и побыстрее пока не зажарило во время выброса на открытой местности находиться верная смерть и Аномалии, словно молнии в степи, бросаются на все подряд. А до границы оставалось почти два километра. Повезло, что никто не захотел мне компанию составить. «И ты там просидел сутки?» – посмотрел на него Иван. Выброс длился так долго. Он длится, как ему вздумается. Раз только развел руками. Может, час. Может, день. Бывало, и неделю длился. Парнишка привстал и указал рукой в блистер. Вот и железка. А он там, ближе к яльнику, видите? Это бронепоезд. Тот самый? Гляделся вдаль береза. «Нет». Вот в другую сторону ходят, по соседним путям, и локомотив у него красного цвета. Поэтому мы и называем его красным. Объяснил Рас. А это синий. Только раньше он стоял поближе. Раньше оба локомотива были синими, но после выброса один из них стал красным. Погоди, остановил его Иван. Что значит раньше стоял поближе? Они что, ездят? Ну да, Раскивнул. Иногда ездят. Ученые говорят, что это действие магнита. Магниты любят образовываться над путями. Иногда они притягивают в себе состав, и он движется. Я видел пару раз... медленно так без ускорения катятся и катятся не похоже чтобы так притягивалось постоянной этой скоростью сталкеры байки травят про машинистов в окнах локомотивов и проводников в вагонах будто и они поезд запускают болтают разное будто проводник может и очередь пулеметная дать если живого человека увидят возле брони поезда очередные восставшие мертвецы хмыкнул иван бывший при жизни сотрудниками мпс почти улыбнулся раз в ответ поезддав ведь как бросили Был выброс, и зеленая зона подошла к путям очень близко, метров на 300. Тогда начали решать, как переносить железную дорогу и составы. Сильно не торопились, между выбросами обычно проходят месяц, два, а то и больше. Только в тот раз следующий выброс случился через неделю. Экипажи бронепоездов как поняли, что именно происходит, так и рванули бегом подальше от границы. Только вот успели далеко не все. С тех пор и ходят разные страшилки о железнодорожниках, вернувшихся в свои вагоны. Их проводниками и прозвали. но ну и как поинтересовался береза сам то и видел их пока в вагоне прятался нет признался раз я вообще ничего не видел забился между ящиками так что мышь позавидуют мне потом еще неделю снилось как оно в соседнем вагоне дышит какие там проводники не до них было получается что происходило все это года три назад если тогда от путей до границы было два километра иван оценивающий посмотрел на оставшуюся позади нитку железной дороги значит ты и правда по малолевству сталкерством занимался Почему тебя так черный плащ не любят? Ну да, три года, подтвердил раз. Меня тогда и взяли, на обратном пути. После выброса всегда такая суета начинается. Границу двигают. Бродяг и зверьё ловить надо. Лабы научные проверять. В общем, оврал. А я ещё перепугался сильно в бронепоезде этом. Домой хотелось очень сильно. Торопился, ну и засветился случайно. Так бы ни за что не поймали. Я по зонам с малолетства хожу. Он виновато улыбнулся. Туман, а кто такой черный плащ? терминатор этот ваш сопливый усмехнулся березов как его хантер в общем а хихикнул раз не знал что его так прозвали надо будет рассказать нашим он злорадно прыснул так ведь это же лейтенант левин племянник начальника службы безопасности он тут типа все про всех знает и вообще в будущем станет сначала начальником уфз а потом на место дяди усядятся вот и вошел в роль заранее а то что он тогда мою фамилию назвал так это не весьть какое нарушение секретности Я же тут вырос, меня вся ухта знает в лицо. Кстати, меня Димой зовут. Он протянул Ивану руку. Иван, ответил на рукоподжатие Березов. А что ж тогда будущий начальник СБ Ареала делает с нами в одной учебной группе? Уж не собирается ли он оправдать свой громкий радиопозывной? Это вы про Хантера? Снова хихикнул раз. Нет, это я про черного плаща, улыбнулся Березов. «Ну, его дядя так распорядился», — весело объяснил Рас, «чтобы он на личном опыте изучил все тяготы и лишения службы в Ариале, иначе не бывать ему начальником. Вот он и боится, что его пошлют в зоны, где живут страшные монстры и бесчинствуют дружатки и аномалии. Только не думаю, что его будут посылать на серьезные задания». «Конечно, не будут», — усмехнулся Береза. «Тоже отправят в пекло любимое чадо». «Это и так понятно». «То-то я смотрю, инструктор не выпускает случай его подначить». «Федор Степанович-то...» понимающий пришрился да он мужик жесткий они с воронцовым вместе одно военное училище заканчивали так что он неприкасаемый ни перед кем не гнется кого угодно может застебать с воронцовым генерал-майором в воронцовном смысле уточнил иван ага подтвердил раз воронцов геннадий петрович генерал-майором м чс член совета директоров роуорреал вот такой мужик парынишка понял вверх большой палец живет в ухте и из пользяса почти не вылазят рулит работы очень грамотно и все что касается защитных и спасательных мероприятий поставлено у нас хорошо и оперативно только благодаря ему из всего начальства в двухте постоянно находятся он до да прокопенко остальные все в москве туся съезжаются только на выброс прокопенко переспросил иван это зам генерального который ага раз кивнул как вы помните в совете директоров роо пять человек воронцов от мчс он тут постоянно академик линдер вениаминсеевич От Академии наук. Этого почти никогда нет. Всей наукой заведует здесь директор ГНИЦ, академик Морозов. От Газпрома у нас Зильберман Роман Карлович. Этого мы тоже почти не видим. Он, если и приезжает, то с нефтяным отделом занимается и в основном на нефтепромыслы ездит. Еще директор от ФСБ, генерал-лейтенант Белов Эдуар Андреевич. Он всем из Москвы рулит. Тут на месте его правая рука, начальник СБ генерал Левин. Пятый директор. елина елена александровна она от минцов здрава отличная тетка единстве всего совета с кем можно реально добиться встречи и поговорить о насущных проблемах правда говорить она любит так сильно что может заболтать насмерть тоже появляется только на выброс когда по ее части прибавляется хлопот ну и руководитель раул лазинский вице-премьер этот понятное дело тоже в москве постоянно а россии думает на самом деле всем заправляет его зам прокопенко и Они тут с Воронцовым вдвоем сидят и рулят. Воронцов воюет с зонами, Прокопенко занимается всем хозяйством, поставки там всякие, оборудование, снаряжение и все такое. Полторы тысячи метров до границы желтой зоны. Голос пилота, зашипевший в динамиках, прервал его рассказ. «Идем на снижение, спасательные группы приготовятся к высадке». Ми-17 почти вертикально пошли на посадку, и бойцы защелкали снаряжением. Березов еще раз осмотрел свой защитный комплект и из подваль оглядел сидящих вокруг него людей. Людей в ОФЗ, судя по всему, было не так уж и мало, раз посреди ночи спасательный отряд в защитные часы собрали почти три десятка человек. Сам отряд специальных операций, на выручку которому они сейчас направлялись, насчитывал немногим более полусотни человек списочного состава, из которых половина всегда находилась на базе, остальные в отпусках, либо на выходных или больничных. Скорее всего, части сидящих в этом вертолете людей тоже из его состава, наверняка это те кого удалось срочно отозвать из отдыха второй ми семнадцать шел пустым и предназначался для эвакуации спасаемых не дойдя до земли десятка метров вертолет завис в воздухе березов посмотрел на раса и вопросительно поднял бровуйь пробники сбрасываем тихо ответил тот шарики такие снизу вертоы укреплены короба из них пробники на землю и ссыплется страховка на всякий случай чтобы прямо в аномалию не сесть тут чисто на самом деле мы ночью вылетали как раз отсюда но мало ли что и Всякое бывает. Может какая-нибудь мерзость час назад как раз на этом месте и образовалась. Вертолет продолжил снижение и коснулся колесами земли. Командир отряда отдал короткую команду, и спасатели начали покидать вертолет. Березов выпрыгнул из машины вслед за расом и огляделся. Вблизи зеленая зона уже не выглядела похожей на обычную местность. В нос ударила смесь теплых и влажных запахов. Букет был совсем не резким, но абсолютно чужим. и оттого в первую секунду возникало ощущение, что пахнет сильно и душно. Зеленой здесь оставалась только трава и верхушки деревьев, резко контрастируя с непривычностью желто-синих расцветок средних яросов растительности. Если в деревьях, чуждого человеческому глазу цвета, еще можно было узнать ели и березы, то покрытые присоскообразными наростами шершавые бугры, разбросавшие повсюду свои плоские отростки, скрученные спиралей, подобно серпантину, то ли побеги, то ли лианы, не были похожи ни на что знакомые. Разве что топорщившиеся между ними мясисто-водянистые ростки напоминали не то выпалшие на сушу морские водоросли, не то цветы укропа-переростка. Иван инстинктивно провел рукой по швам снаряжения, убеждаясь в том, что все застежки и липучки надежно застегнуты и загерметизированы, и тихо хмыкнул. Все равно перчатки и шлем сфера не надеты, какая тут герметичность. Но инстинкт самосохранения брал свое. При взгляде на пропитывающие родную природу чужие цвета, хотелось закутаться поплотнее и застегнуться понадежнее. Защитный комплект «Мембрана», который облачили спасатели, являлся одной из военных разработок РАО «Ареалт» и представлял собой серьезно переработанный армейский ОЗК. Толстый резинополимер комплекта надежно защищал своего владельца от воздействия целого спектра встречающихся в зонах опасностей. ядовитых шипов растений и животных разведающего кожу древесного пуга открытого огня отравляющих газов ибо способен удержать электрический разряд силу итока до 100 ампер удобству эксплуатации комплекта повышалась и тем что мембрана имела два режима герметизации частичный и полный в обоих режимах все тело бойца наглухо запаковывалась в защитный комплект исключая любой контакт с опасной внешней средой однако при использовании частичной герметизации при оставались незакрытыми кисти рук и голова от основания черепа. Это делалось для того, чтобы снизить общий перегрев тела и одновременно повысить чувствительность рук и маневренность бойца в условиях, когда использование противогаза не требовалось. В режиме полной герметизации на руки надевались перчатки плотно фиксировавшиеся манжетами рукавов. голова защищалась шлем сферой, одновременно являвшийся противогазом. помимо этого, В комплект снаряжения неизменно входил запасной противогаз стандартного образца радовало и это что мембрана предусматривала крепление на себя широкого спектра боевого снаряжения от бронежиллета в серии латник разработанных ниц ореала в рамках провета ваниль до обычных разгрузок и поясных подсумков платой за надежность была жара терзавшие тело бойца закупоренного в непроницаемой резиновый мешок и сейчас в достроенный в рукав универсальный измерительный прибор именуемый в инструкции у и 16 в показывал температуру окружающей среды 23 градуса этот побочный эффект использования мембраны ощущался особенно четко иван подумал что при такой совсем не апрельской погоде он полностью мокнет уже через час даже без перчаток и противогаза ладно ничего не поделаешь за все в этой жизни приходится платить он машинально поправил на себе латник и и перевесил поудобнее свой неизменный 9А91. Когда полчаса назад в вооружении выяснилось, что его любимый автомат в числе прочих, также состоит на вооружении СБ Ареала, Березов непроизвольно улыбнулся. Этот ствол ему нравился особенно. Хорошая машина, мощная, легкая и удобная. Снаряженные патронами ПАП-9Д, изделия Драко. Магазины увеличенной емкости на 30 мест еще более повышали надежность автомата. В эту ман... Рослый человек мощного телосложения с печенегом на груди и сайгой 12К за спиной протянул ему руку. «Я Николай, радиопозывной Медведь, отряд специальных операций. Мы с вами в одной группе». «Иван». Березов пожал широкую, словно лопата ладонь. «Какие будут указания, товарищ майор?» Он скользнул взглядом по знаком различия заревика. «Можно на «ты»?» – коротко отмахнулся Медведь. «К тому же сейчас старший в нашей группе – ты». «Я?» – удивился Березов. «Почему, если не секрет?» «Как наиболее опытный», — ответил здоровяк, поправляя пулемет. «Наших блокировали бандиты, а это твоя специализация», — он улыбнулся. «Я читал твое личное дело. Точнее, мы все его читали. У нас в отряде каждый зависит от каждого. Такая уж работа. И потому всякого нового кандидата всем составом рассматриваем». «Так что наслышан о твоих подвигах. К тому же за тебя сразу поступило пара рекомендаций». «От кого?» — озавячился Иван. «Я тут никого не знаю. Контору прислала». «Нет», – загадочно улыбнулся Медведь, – «кого-то ты, видать, все-таки знаешь». Он тут же нахмурился и мрачно кивнул в сторону «желтой зоны». «Но они сейчас там. Вот вытащим отряд оттуда – поймешь. Пойдем, я познакомлю тебя с остальными». Здоровяк отвел его в сторону, где с обняком стояли семеро хорошо вооруженных бойцов. «Знакомься, Туман», – Медведь обвел рукой стоящих. «Тут все наши, остальные из других отделов СБ, так что мы будем работать отдельной группой». На время марша и в случае контакта с мутантами командование переходит ко мне. В районе боевых действий командуешь ты. Березов поочередно пожал руки своим новым товарищам, запоминая имена и позывные. Штатный снайпер спросил у одного из бойцов, не увидев у того никакого оружия, кроме ВВС. «И очень неплохой», — ответил за него медведь. «Байкал свое дело знает. Тут можешь не сомневаться. Говорит, он у нас не мастак. Обычно за него разговаривает его винторез». «Я смотрю, остальные нас не особо жалуют». Иван кивнул на другую часть спасательного отряда. Они собрались вокруг командира, объясняющего им задачу, и не обращали на их группу никакого внимания. «Есть такое дело», — ухмыльнулся медведь. «Мы в РАО на особом положении, полномочия шире, льготы лучше и зарплата повыше. Вот и недолюбливают нас маленько. Впрочем, нам на это с высокой колокольни. Мы будем работать отдельно». Он с ироничной усмешкой кивнул на слушающих командира спасателей. «Мужички не любят пачкаться, так что будут отвлекать на себя зомби и прочее зверьё. Бандиты – это наша забота. Мы должны вытащить отряд оттуда, и мы его вытащим. Жаль, что нас маловато, но это всё отпускники, кто был в ухте». Есть данные о численном составе и дислокации противника. Иван показал на кружащей в небе над их головами Ми-24. Может, летуны чего подскажут? «Бесполезно», – покачал головой медведь. «Им оттуда видно, не больше нашего. Там жёлтая зона, там всё не так, как здесь». Он болезненно поморщился. Скоро сам увидишь. Вертушка будет ждать нашего сигнала, после чего подойдет плотную к границе желтой и отстреляется по указанным нами целям. Это все, чем смогут они нам помочь. Немного, учитывая, что на линии огня сейчас висит магнит. Не рискованно им заходить в шаг выброса. Березов прикинул, что произойдет с вертушкой, окажись она посреди шагающей желтой зоны. Да уж ничуть не рискованнее, чем нам, фыркнул кто-то из группы. Ему слетать туда-обратно, а мы ножками потопаем. все забываю спросить иван вспомнил что именно он так и не успел уточнить расса когда был крайний выброс тот и весело присвистнул но то даешь туман укоризненно приширился здоровя почти два месяца в реале и забыл про самое главное три месяца и девять с половиной дней назад он был и отвечая на немой вопрос добавил вот именно ждем в любую минуту и уже давно без разведки лезть в район сосредоточения превосходящих сил противника не самое луче затея поморщился береза Кто будет спасать спасателей, в случае чего? Разведданные будут, пообещал медведь. Два часа назад туда ушел болт. Ждем его возвращения. Так что можешь пока отдохнуть. Только до травы без перчаток лучше не дотрагивайся. Тут полно синьки. Березов кивнул. Синьку изучали на занятиях. Маленькая и весьма вредная насекомая. Круглая плоская синяя блямба, вроде пиявки, только размером с ноготь. Прикрепляется к коже, больно грызет, и начинает сосать кровь, словно клоп. причем не прокусывает кожу, а именно выгрызает из нее маленький кусочек, делая небольшую ранку с рваными краями. Рака потом долго кровоточит и медленно затягивается. Неторые виды синки умеют впрыскивать в рану токсин, вызывающие у человека временную потерю четкости зрения. Последствия укуса устраняются стандартным антидотом из штатной аптечки. Бот тоже о спецотряде ивану давно уже было интересно посмотреть на легендарную личность о которой в реале ходила столько легенд и самых невероятных слухов. Нет, он из поискового отдела. Медведь прокрутил венгеры портативной рации, прислушиваясь к эфиру. Но мужик хороший, никогда в помощи не откажет. С самого основания РАО тот работает. До того вроде в милиции служил, старшим сержантом. Кажется, в службе авиационной безопасности местного аэропорта. Или что-то в этом роде. Потом в поисковики подался. Как только ареал официально оградили. Его, кстати, тоже из отпусков отозвали. Здоровяк замолчал, слушая радиопереговоры и тут же добавил. Вот как раз и он, на связь вышел. Только что покинул желтую, идет к нам. Скоро узнаем, что там творится».